Игорь Радионов. Рейкин, не позорься. 4 марта 2020. Сегодня после уроков всех пацанов задержали. Наша классная руководительница Галина Михайловна сообщила, что мы все должны скинуться на подарки девчонкам к 8 марта. Я что-то не пойму. Они нам ничего не подарили, потому что типа 23 февраля был выходным днём. А почему мы должны им дарить каждой по цветочку? Ведь 8 марта тоже выходной день. Да и к тому же выпадает на воскресенье. Когда я попытался высказать своё мнение, классная сразу нахмурилась и хлопнула ладонью по столу. Так Рейкин, хватит уже, не позорься. Ничего не понимаю. Ладно, пойду просить у мамы 100 рублей. Но всё это как-то непонятно. 7 марта 2020. Заглянул на Ютубе. Петька Ужас на своём канале Школьные ужасы выпустил праздничное обращение к девочкам и дамам, как он выразился. Причём от его уверенного раскатистого баса у меня чуть наушник из уха не вылетел. Сначала всё было стандартно, Он рассказывал удивительно правдивую историю про мальчика, который однажды уколол палец о букет роз. И от этого у него в крови завелись черви, которые плавали туда-сюда под кожей. И якобы потом этого мальчика похоронили в специальном железном гробу, чтобы черви не расползлись по окрестностям. Петька жжёт, конечно, это талант. Но ещё больше аджок Петькин дед. В самом конце ролика он забрёл на кухню в своих древних красных труселях и сразу отвесил петьки под затыльник. Расселся тут, а затем с ходу выдал термоядерную фразочку про то, в каком гробу он видел это 8 марта, а также всех этих дам с их букетами. В этот момент дед сообразил, что находится в прямом эфире, и мгновенно сориентировался. Залихватски подтянув труселя, тут же принялся приглашать желающих дам покататься на его старых Жигулях. Но только букетов, сказал, не обещает. На последнем кадре Петька с перекошенным лицом тянет свою маленькую ладошку к камере, поспешно выключая её. Когда я проржался, то поставил лайк и полез в комменты. Там самые активные юзеры Требовали ещё больше Петькиного деда и даже предлагали тому свой собственный канал организовать. А мне почему-то стало стыдно от просмотренного. Как-то в магазине я видел сумасшедшую тётку, которая истерично хохотала. Не натурально, неприятно, неискренне. Этот плохой хохот и ощущение собственного стыда крепко запомнились мне. Нечто подобное я испытал и сейчас. полный кринж. Нет. Не хочу я такой гонки за лайками и просмотрами. Это мне не по душе. Мы с Ромычем на своём канале будем снимать другие видео. Сделаем такое, чтобы нам самим нравилось и не было стыдно. 8 марта 2020. Вчера мы с папой сделали супер генеральную мегауборку. Я пропылесосил всё, до чего смог дотянуться. Квартира теперь просто сверкает. Ни одного сбитого покрывала, ни одного носка под кроватью. Просто идеальная чистота. Правда, мамин фен теперь в розетку не втыкается, и дверцу у стиральной машины заклинило. Но папа обещает всё исправить в самое при самое ближайшее время. Сегодня утром я крепко-крепко обнял маму и не хотел отпускать. Она всё шутит, что скоро я вымыхаю выше неё. А я каждый раз не знаю, что сказать в ответ. А ещё у меня почему-то в глазах защипало в этот момент. Наверное, это весенняя аллергия. Мама испекла пирог и сделала наш любимый салат. А мы с папой подарили ей очень красивый букет жёлтых тюльпанов. После обеда мы с Ромычем впервые за долгое время внав пошли гулять. Подтаившие сугробы стали очень плотными и липучими. и мы вылепили огромный ботинок. Сначала планировали сделать снеговика, но получился почему-то ботинок. Под вечер мы даже выдолбили внутри норку, чтобы залезать и греться. Я сейчас готовлюсь лечь спать, пишу эти строки и чувствую себя очень счастливым. 9 марта 2020. Каникулы в нашей гимназии начались весенние каникулы А у родителей никаких каникул нет. А что это значит? Да то, что теперь можно целыми днями валяться, играть, делать что угодно, и никто слово не скажет. Правда, есть один омрачающий фактор это просто нереальное количество домашки, которую назадавали озверевшие учителя. Если делать её по-честному, то можно просидеть всю неделю с утра и до вечера. И всё равно не успеешь. Поэтому приходится искать тонкий баланс между реальностью и необходимостью, немного упрощая себе жизнь. Стих по литературе я буду учить в последний день. Грамматические упражнения по английскому возьму с сайта готовых домашних заданий. А конспект по истории наверняка ведь вообще не спросят. Вот только математику делать придётся всерьёз. Но мы с Ромычем разделим её пополам. а потом просто спишем друг у друга. Грамотное распределение поставленных рабочих задач — это основа жизненного успеха, отличного аппетита и хорошего настроения. Хм, какая интересная мысль получилась. Прямо хоть плакат делай. Надо Ромычу отправить или установить как статус в ВК. 14 марта 2020-го. Так, я не понял. «А куда время-то ушло?» «Помню, что Ромыч показал мне игру про выращивание слаймов на какой-то непонятной планете. Помню, как мы играли. А вот как каникулы прошли?» «Не помню». «Ох, беда, беда!» «А можно все назад отмотать?» 16 марта 2020-го. Вчера было бурное воскресенье, когда пришлось крепко засесть за домашку. Мама помогала с английским. Ну, то есть, упорно вдавливала его в меня. Мрачный папа кипетился, размахивал руками и всё пытался мне объяснить, как умножать и сокращать какие-то совершенно космические дроби, которые задали по математике. Потом мама принялась за мой конспект по истории. Полная жесть. Хорошо ещё, что про литературу, точнее, про стих, который задали выучить, мне удалось забыть. В итоге мы все здорово поругались, потом помирились, в конце концов кое-как собрали и отправили меня в школу. 18 марта 2020. Учёба навалилась на максималках. Такое впечатление, будто за время каникул все учителя внезапно осознали, что учебный год скоро закончится, и осатанели. И теперь гоняют нас по всему пройденному и непройденному материалу. Даже Физрук, глядя на всё происходящее, решил присоединиться к общему челленджу и устроил нам жёсткий внеплановый зачёт по приседаниям. Поэтому ходить сегодня очень-очень больно, а по лестнице подниматься вообще мука адская. Но зато не зря мы страдали. От этого и польза случилась. Мы кряхтели и помирали на каждом шагу, а чуваки из 6Б ржали над нами. Ржали, ржали, а потом сообразили. Их ведь ждёт всё то же самое. И запаниковали. И в итоге вообще всем классом урок прогуляли. Физрук дико психовал, а директриса теперь собирает внеплановое родительское собрание. Так-то. А то вечно нам твердят, что в параллельном классе и средняя успеваемость лучше, и дисциплина-то у них на высоте. И всякая внеклассная деятельность присутствует, и что даже родительский комитет у них дружный. А вот уже и не дружный. 21 марта 2020. Безумная неделя подошла к концу, а вместе с ней иссякли мои силы. Всё тело ломит, а голова гудит. Такое впечатление, что даже волосы болят. Температура. Мама со вздохом сказала, что у меня похоже грипп. Ладно, что хоть не коронавирус. 24 марта 2020. Терпеть не могу болеть гриппом. Ужасное состояние, отвратительная болезнь. За окном весна, светит солнышко, по асфальту бегут звонкие ручьи, а из меня бегут зелёные сопли. Лежу, сил нет ни на что. Пытался поспать, но приснился кошмарный бред, будто бы я стал взрослый женился и полюбил рыбалку. И я такой иду по какой-то грязище в тяжеленных резиновых сапогах, и с каждым шагом у меня пузо растет. Ноги не слушаются, грязь чавкает, а чей-то приторно восторженный голос радостно кричит мне в спину. «Ипотека под семь процентов! Ипотека под семь процентов!» Я проснулся весь липкий и потный, а крики про ипотеку продолжались. Это соседи за стенкой в телевизоре рекламу смотрели. Полная дичь. Всё достало, всё бесит. 30 марта 2020. Пока я болел, зима закончилась. От снега не осталось и следа. На удивление, сегодняшний день в школе пролетел без проблем. То ли накол учёбы снизился, то ли я поумнел после болезни. получил четвёрку по истории. Ну, это не сложно. И пятёрку по математике. А вот это у варенды заслужить почти нереально. Так что я доволен собой. Жизнь налаживается. 31 марта 2020. Завтра же великолепный день 1 апреля. Это значит, что нужно какой-то прикол срочно подготовить. Вызвал Ромыча. Сели вдвоём, начали думать. В общем-то над кем прикалываться было понятно с самого начала. Конечно же, над нашим главным подхалимом Ханкевичем. Вопрос только один: как именно это сделать? Включив креативную часть мозга, мы принялись творить. Разыскали фотографию с какого-то школьного мероприятия, где лицо Ханкевича было снято крупным планом. Загрузили в Photoshop, убрали фон и лишние детали. Затем Ромыч принялся что-то мудрить с фильтрами, растягивая рожу Ханкевича на экране до состояния широкого прямоугольника, так чтобы она заняла целиком лист бумаги, развёрнутый горизонтально. Когда всё было готово, распечатали картинку на цветном принтере. Идея такая: если налить в трёхлитровую банку воду и вложить туда эту распечатку, то будет создаваться впечатление, будто в банке плавает Реальная голова. Получилось немного жутковато. Весьма прикольно. Но это длилось очень недолго. Краска потекла, а бумага раскисла в воде и испортив всю задумку. Но мы с Ромычем упорлись. Дело-то серьёзное. Выкинув предыдущий размякший и обесцвеченный вариант головы Ханкевича в мусорку, мы заново её распечатали. Потом очень-очень аккуратно обклеили полученный рисунок полосами прозрачного скотча. В итоге получилась почти идеальная гидроизоляция. На несколько часов точно хватит. Ай да мы, ай да молодцы. 1 апреля 2020. Какой-то очень странный день получился. Неоднозначный. С новостями. Вставать пришлось рано-рано. Прямо скажу, это было не просто. Но хороший прикол требует тщательной подготовки. Поэтому мы с Ромачом мужественно припёрлись в школу раньше всех. Налили в банку воду, засунули внутрь распечатку. Рисунок красиво выгнулся, плотно прижавшись изнутри к стеклянным стенкам. Побегав туда-сюда по пустому классу, мы решили установить голову Ханкевича на подоконнике, рядом с цветочными горшками. Затем мы тихонько вышли, прикрыли дверь и снова спустились на первый этаж в раздевалку. Потолкались там несколько минут с нейтрально-деловым видом и уже вместе со всем народом поднялись в класс. Как мы и рассчитывали, сперва никто ничего не заметил. Кто-то лихорадочно списывал у соседа домашку, кто-то играл в телефоне, кто-то растягся по парте в надежде подремать ещё хоть пару минуток. Сметанкина Делала очередное утреннее селфи, а её сосед Игнатьев сосредоточенно выковыривал что-то из своего помятого носа. Прилизанный Ханкевич просеменил на своё место и аккуратно присел на краешек стула, бережно раскладывая на парте карандаши и линейки. Одновременно со звонком в класс вошла Галина Михайловна. Урок начался. Галина Михайловна Принялась мучить нас вопросами про определение причастия и идеи причастного оборота. Мы все сидели сонные, будто пыльным мешком прихлопнутые. Внятно никто ничего не мог ответить. Тогда наша классная рассердилась. Так, сейчас начинаю спрашивать по журналу. Быстро дать определение причастия и идеи причастия. Кто не ответит, сразу двойку ставлю. Афонина резко погрустнела. Ее всегда спрашивали первой на подобных челленджах, и она почти всегда сразу получала двойку. А вот до ее соседки Ярцевой очередь почти никогда не доходила, за исключением редких случаев, когда спрашивать начинали с конца. Но в этот момент яркое рассветное солнце выглянуло из-за соседнего дома, мощно осветив своими лучами окно, подоконник и... и стоящую на подоконнике банку с головой Ханкевича. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и! Тонко завыл главный Подхалим, скривив рот и указывая тонким пальцем в сторону нашей креативной инсталляции. Его толстые слюнявые губы мелко задрожали. После такого целеуказания банку с головой заметили уже все. И народ просто взорвался от хохота. вскочив со своего места, рыдающий Хонкевич схватил свою вторую голову и выбежал с ней из класса. Даже Галина Михайловна смеялась, стёрнув с носа очки, но потом всё же взяла себя в руки. Так, всё успокоились. Это что ещё за шуточки? Народ начал было затихать, но тут из глубинок коридора долетал заливистый хохот у борщицы, а вслед за ним истерично рыдающий вопль «И-и-и-и-и-и-и-и-и». И все вновь заржали. На этот раз Петька ужас уже не выдержал и тоже загоготал своим замогильным басом, резко добавив децибелы в окружающее пространство. Довольный Ромыч пихнул меня в бок и показал большой палец. Шутка удалась.